Лирическое отступление. Последнее. Я тебя по-прежнему люблю. По вечерам сижу и жду тебя. Скучаю по голосу и морщинкам у глаз, когда ты улыбаешься. Как невозможно от тебя уйти. Как не хочу я гасить свечу своих чувств. А ты зачем-то еще пытаешься обманывать меня, будто бы стараешься залечить мои раны. Не надо. Раны души болят, но красят память. Мне бы времени немного, чтобы остановить боль сердца. «Невозможно, это не факт. Это просто мнение. Когда-то ты шептал «я твой», и, наверное, сейчас самое страшное, что эти слова перестали быть таковыми. Ты чужой теперь, врешь, а я тебе верю. Теперь сложно даже представить, что я смогу как-то простить тебя. Я уверена. Как только захлопнется за твоей спиной дверь в наш дом последний раз, ты все поймешь. Невозможно и возможно. Ты можешь вернуться». Я буду ждать и надеяться, пока не настанет однажды новый день, когда мне не захочется жить без тебя. Сегодня утром ты меня не слышал. Когда будешь готов услышать, а не спорить, я объясню тебе, что тот, кто любит, не бьет ни рукой, ни словом, ни поступком. Нет любви, так иди. Всех четырех тебе попутных ветров». «В мире нет ничего навечно неизменного. Не нужно рассматривать через калейдоскоп недостатков нашу совместную жизнь. Эти годы не прошли даром. У нас замечательный ребенок, и я благодарна тебе за него. Несчастье нашей семьи, терпящей сейчас землетрясение в том, что у нас больше нет доверия. Дом перестал быть домом, и тебя к этой женщине несут паруса. Иди. Только не мучай мою душу упреками». Общайся с ребенком сколько хочешь. Мало кому понравится, когда его неправильно держат в руках. Мне твои нечестные руки не нужны. Иди. Ты рассказал мне, что она обаяла тебя добрыми и светлыми руками. Ты кричишь, что счастлив, потому что такого в твоей жизни могло не быть. Ты упиваешься волной страсти и любви, уважения и прощения, нежности и похоти, фантазии, тоски, все это ей. А мне нужно как-то жить. Вас сейчас двое, а я одна. Будь милостив». «Уйди, сними квартиру, дай мне прийти в себя. Зачем нам оставаться вместе сейчас, говорить бессмысленные слова, превращаясь в неискренних и унылых людей? Время так быстротечно, что, пожалуй, я не стану сидеть и плакать от того, что у других в окнах горит свет. В искренне любящем сердце нет ненависти. Я буду жить. Невозможно и возможно, я буду жить без тебя. Я не сдаюсь, никогда не сдаюсь, ты знаешь». Я отвезу своей маме сотню рос и скажу, как я ее люблю, уткнувшись носом в ее колени. Расскажу историю своей жизни со всеми подробностями чужому человеку в поезде. Проедусь в транссибирском экспрессе из Европы в Азию, закажу художнику свой портрет, поеду в Париж. И стану есть жареные каштаны, сидеть на скамейках и кататься на лодке под всеми мостами сены. Я буду так просить неба, чтобы ты не забывала обо мне, что если судьба нам быть вместе будем, невозможно... Не приговор, а вызов. Надеюсь, что ты придешь однажды и скажешь мне, я походил по свету, видел разные города и множество женщин, но лучше тебя нет, прости и пусти обратно в сердце и душ. И я прощу и пущу, быть может. Невозможно всего лишь громкое слово. Это не навсегда. Поэтому даже если у меня будет еще пять мужей, помни, что я у тебя есть». Я найду в себе силы изменить мир вокруг себя. Я не желаю быть нелюбимой. Твой уход станет моим шансом проверить мои силы и волю. Может, кому-то и проще жить по привычке, закрывая на все глаза, но ты же знаешь. Это не обо мне. Послесловие. Само понятие личности у каждого из нас складывается в результате борьбы и слияния множества непростых составляющих характера, интеллекта, творчества, отношения к вере и другим людям. Ослабла вера в себя и Творца, и рассыпался характер, как песок и битое стекло. Я описала об эмоциональности и переживаниях женщин, решившихся разводиться или наоборот, попробовать помириться с человеком, который много лет назывался супругом. Бенджамин Франклин говорил, «Кто живет только надеждами, рискует умереть голодной смертью. Я согласна с ним, поэтому можешь расценивать мой труд» как руководство к размышлениям и действиям для достижения нужного тебе результата. Теперь ты знаешь, что предпринятая атака только доказывает то, что человек потерял над собой контроль, и бежать от брошенного вызова совсем не нужно. Ты теперь понимаешь, что не воюя, ты побеждаешь с самого начала. Перестав соревноваться, ты познаешь свою истинную сущность. Я постаралась донести до тебя свои соображения по борьбе со слабостями, укреплению тела, осанки и совершенствованию духа. Думаю, ты уже усвоила, что самоуважение можно вернуть только самостоятельно. Я по-прежнему придерживаюсь своего убеждения. Пока жива любовь, она всегда делает человека верным. Любая измена доказывает, что чувства покидают пару. Пока мужчина кается, винится и сочиняет басни, можно и нужно его прощать, если он тебе нужен. Сохраняй любовь, береги ее величество».